Что можно сделать, чтобы лучше спать и быть здоровее? Бессонница — это состояние, при котором человеку трудно естественным образом заснуть вечером или не получается поддерживать сон, то есть происходят ночные пробуждения. Выделяют три вида бессонницы. Первый. Прессомническое расстройство. Основная сложность — заснуть вечером, но если человек уснул — Он не просыпается до утра. Второе. Интрасомническое. Люди с этим видом бессонницы засыпают достаточно быстро, менее чем за полчаса, но в течение ночи один или несколько раз просыпаются и с трудом засыпают повторно. Третье. Постсомническое расстройство – это бессонница тех, кто легко засыпает и спит всю ночь, но просыпается ранее желаемого времени, например, в 4 или 5 часов утра. Повторно заснуть обычно не удается. Бывает, что эти три вида бессонницы чередуются от ночи к ночи или сезонами, либо сосуществуют друг с другом, особенно если нарушение сна возникло давно. О бессоннице можно говорить, когда проблемы, связанные со сном, отмечаются по крайней мере трижды в неделю на протяжении месяца. Если это состояние длится более трех месяцев, речь идет о хронической бессоннице. Другой обязательный диагностический критерий – наличие последствий в дневное время. Это значит – что для постановки диагноза бессонницы нехватка сна должна влиять на психологическое состояние или затруднять функционирование, социальное, в семье или на работе, в течение дня. Напротив, бывают люди, которым достаточно нескольких часов сна, но при этом они чувствуют себя отдохнувшими и активными весь день, и их короткий сон можно считать вариантом нормы. Диагностические критерии бессонницы. Составлены на основе диагностического и статистического руководства по психиатрическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации, 5 издание DSM-5. Субъективные жалобы пациента на проблемное засыпание или затрудненное сохранение сна на протяжении ночи. На то, чтобы заснуть вечером или после ночного пробуждения, требуется более 30 минут. Общая длительность сна составляет менее 6,5 часов, или эффективность сна менее 85%. Затрудненное засыпание, несмотря на адекватные условия для сна. Трудности со сном отмечаются 3 и более раз в неделю. Длительность бессонницы превышает месяц острая фаза, или три месяца хроническая фаза. Изменение психологического состояния или затрудненное функционирование: социальное, семейное, профессиональное, вызванные бессонницей. Бессонница не вызвана другим нарушением сна, апноэ, нарколепсией и так далее. Бессонница, которую нельзя объяснить наличием другой патологии или приемом лекарственных средств или других веществ. Стоит подчеркнуть, что сама по себе бессонница – это симптом. Всегда существует некая причина, которая ее провоцирует. Здоровый сон приходит и уходит естественным образом. Если этого не происходит, значит, существует нарушение сна. Сохраняясь на протяжении долгого времени, это нарушение становится настоящим заболеванием. Поэтому очень важно определить причину, которая вызывает трудности со сном. В тот или иной момент жизни плохо спят практически все люди. Как показывают результаты исследований, 33% взрослого населения живет с бессонницей, в том числе от 8 до 11% людей, с хронической бессонницей. В целом жалобы на сон в два раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Распространённость проблем со сном увеличивается с возрастом, хотя причины на протяжении жизни могут меняться. Факторы риска бессонницы Пожилой возраст Женский пол Случаи бессонницы в семье. Проблемы со здоровьем, в том числе психическим. Психическая и физиологическая гиперактивность. Личная склонность к переживаниям, контролю, перфекционизму. Склонность к подавлению эмоций или низкая способность к общению. Среди этих факторов есть как статические, так и динамические. На последнее можно повлиять, внеся изменения в образ жизни. Эти изменения, внедряемые день за днём, помогут снизить вероятность бессонницы. Когда нарушение сна возникает из-за каких-либо событий, происходящих в течение дня, внешних или психологических факторов, а в большинстве случаев это именно так. Улучшить сон можно, если приложить усилия к изменению собственных привычек, как дневных, так и ночных. Однако, если нарушение сна связано именно с ночной патологией, может потребоваться медикаментозное лечение по рецепту специалиста-сомнолога. Хотя мы уже не раз говорили, что для здорового сна ничего не нужно делать, ведь это естественный процесс, это не совсем так. Ко сну важно приготовиться, правильно проведя день, создать необходимые условия. Это работает и в обратную сторону, чтобы день был хорошим, и мы отлично себя чувствовали, необходимо хорошо спать. День и ночь — это части единого целого, и их нельзя воспринимать как независимые друг от друга элементы. После плохого дня трудно хорошо провести ночь, и наоборот. Хороший день начинается предшествующей ночью. Итак, сон каждого человека зависит от него самого, от поведения, мыслей, привычек и эмоций. Именно поэтому проблемы со сном можно решить, и решение находится на расстоянии вытянутой руки. Если изменить образ жизни, качество сна изменится, а с ним и качество жизни.